Однако все было проще. Парень слишком долго подавал надежды. Один из многих тружеников газеты его не выдвигали на престижные должности. Гонорары были копеечные, перспектив никаких. Валерия кое-чему у него научилась. Сшить очерк она теперь могла и самостоятельно. А подправить, отредактировать, найти охотников было несложно. всю образовавшуюся в результате разводов жилплощадь плюс часть вырученного за антиквариат, Валерия обратила в отличную трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Хватила и на мебель, и на то, что придает трем простым комнатам впечатление уютной квартиры, в которой живет интеллигентная дама, занимающаяся творческим трудом. Даже огромному двухтумбовому столу, покрытому зеленым сукном, Нашлось свое место. Он свидетельствовал о серьезности хозяйки и словно бы ожидал, что место за ним займет писатель, творец, ну, на худой конец, удачливый журналист. Валерия в газете не могла обойтись без покровителя, ибо надо было придумывать темы, писать, печататься, а редактор отдела культуры, куда она в конце концов пристроилась, морщился, читая ее опусы перед наборами, И надо было отбить немало поклонов в секретариате, прежде чем поставить заметку в полосу. Даром без оплаты натурой ее очерки никто редактировать не желал. А поскольку Валерия панически боялась быть изгнанной из редакции за бездарность, Она время от времени обращалась к кому-нибудь из редакционных публицистов за творческой помощью. Постепенно выработался даже своеобразный ритуал. Журналист, корпел за огромным письменным столом, склеивая и переписывая очередной ее очерк, Валерия в кокетливом кружевном фарточке порхала по кухне и по столовой. «Дорогой, ты не будешь шокирован, если я малость облегчусь». Наивным голоском спрашивала она очередного своего негра. И, не дожидаясь ответа, сбрасывала с себя все лишнее. Для домашних приемов у нее был коротенький пенюарчик с длинными облегающими штанишками. «У меня готово!» объявлял гость, справившись, наконец, с ее писаниной. «Я тоже готова!» тут же откликалась Валерия. Об этих ее секретах знала вся редакция и относилась к ним снисходительно. А девушка вертится, крутится, стремится удержаться на плаву. Ну, Кое-что умеет, в частности, добыть интересные факты или проникнуть к важному деятелю. Они незлобиво шутили. Пока другая думает, Валерка уже ложится. У нашей девочки Валерочки две извилины, и те смотрят вниз — Валерия до поры до времени избегала конфликтных ситуаций. К чужим мужикам не липла, у подруг темы не перехватывала. А что была неравнодушна к сексу, так не она одна. В редакции каждая вторая без мужа, каждая третья с ребенком. Но опять-таки без мужа. За что же их винить? Но Валерии очень хотелось стабильности. Ей надо было, чтобы ее уважали, ценили. Они обрывали на летучка, когда она пыталась высказать свое мнение. Не мешай. Когда в редакции появился Прядов, сердце у нее вздрогнуло. Вот он. Не сказочный принц, конечно, но первый заместитель главного редактора. То есть вершитель редакционных судеб. И какое ей дело, что у него жена, дети? Она их видела? Нет, она их не видела и не желала видеть. Опредов после ЦК и недолгого прислуживания Сосновскому снова вырвался на свободу. Раньше сгибался он. Теперь почтительно приветствовали его. Ездил в ЦК на работу на троллейбусе, а сейчас у него была персоналка с синей мигалкой и двумя сменными водителями. Даже Сосновскому, когда работал у него, он должен был докладывать. Я на 10 минут отлучусь.